Страница 262, письмо 213 Льву Львовичу Толстому, 1893 год, июня 23-го, Ясная Поляна. «Давно не писал тебе, милый друг Лёва, потому что все знаю про тебя, и по обману чувств кажется, что и ты про нас знаешь. Я очень обрадовался Машем, также еще больше обрадуюсь тебе, когда ты приедешь и приедешь здоровым». Ужасно то, что это заколдованный круг. От нездоровья ты думаешь о своем здоровье, а от думы ты делаешься нездоров. Нужнее всего и полезнее всего тебе было бы увлечение сильной мыслью и делом. И этого я желаю тебе, зная, что этого нельзя заказать. Ты знаешь верно, что ты угадал и что Мичман делал предложение, но кажется, все обошлось благополучно». Жизнь наша идет по-старому, и ты вправду пишешь, что жалко и больно будет многим, когда она прекратится. На днях была Ольга Фредерикс. У них, у ее матери и тетки, как я знаю, сложилась такая легенда, что мама мученица, святая, что ей ужасно тяжело нести посланный в моем лице крест, и потому все эти дамы и Ольга Фредерикс всегда очень дурно действуют на мама. И вот случилось, что тетя Таня и Ольга Фредерикс стали разговаривать о воспитании детей. И я сказал свое мнение, что детей надо уважать как посторонних, и мама вдруг начала не возражать, и пикировать меня, и это меня раздражило. Ничего не было сказано неприятного, но осталось у меня очень тяжелое впечатление, тем более что таких стычек, не то чтобы раздраженных, как прежде, но чуть-чуть недоброжелательных, уже давно не было». Но вчера мы заговорили, и я сказал ей, что меня очень огорчил этот разговор, то, что она несправедливо придиралась ко мне, и она так просто и добро сказала. «Да, это правда. Я была раздражена, не в духе, и мне кажется, что никто меня не любит, и все уходят от меня. И мне так стало жаль ее, и я так радостно полюбил ее. Вот тебе образец наших отношений нашей внутренней жизни. Я боюсь, что ты слишком привык осуждать». «Себя, себя давай пробирать и осуждать, а люди всякие Богу нужны». И мы слишком избалованы и счастливы тем, все-таки высшим, против среднего уровня, нравственным складом нашей семьи. За это время многое начинаю, кое-что записываю, но ничего не кончил, кроме маленькой статьи по случаю двух противоположных и очень характерных писем. Заля и Дюма», которые мне прислал редактор Ревью дес ревьюс. Примечание второе. Я в статье подчеркиваю глупость речи Заля и проведения Дюма и высказываю слегка свои мысли и об науке о том, что только усвоение людьми христианского мировоззрения спасет человечество. То есть намеки на то, что я говорю в большой статье. Примечание третье и четвертое. Я послал эту статью... Вилот через Кузьминского, который поехал в Петербург для журнала Симона: Ревью де Фамили. Примечание пятое. Сию минуту прервала это письмо Мама, пришедшая в великом волнении, Она изругала Андрюшу за то, что застала его около танки Цветковой, за которой, кажется, ухаживает Миша Кузьминский. Все это подозрение, кажется, несправедливым. Я говорил сейчас по этому случаю с Андрюшей. Он, кажется, не виноват, но Миша, который опасный товарищ. У нас теперь ФРС с женой Екатерина Ивановна Боротынская. Целую тебя, пиши больше, привет Бибикову. Примечание. Первое. Перевод с французского начитано в тексте письма. Второе. Смотри предыдущее письмо и примечание третье к нему. Третье. В статье «Неделание». Четвертое. Большая статья «Царство Божье внутри вас». И пятое. Статья о неделании в переводе на французский язык вело была напечатана в ревью дес ревьюс номер четвертый за 1893 год под названием Ле Нонаги. Смотри следующее письмо и примечание, четвертое к нему. Конец примечаний.